Глава 23. О разговоре с принцем и роковой ошибке на лире. Чтобы добиться невозможного, нужно поверить в невероятное и воплотить невыполнимое. Из заметок Николины Вайт. Почти сутки я обдумывала свой странный, дерзкий, по-настоящему безумный план. Выискивала в нём слабые места, а в итоге даже перенесла схему действий на бумагу. В теории она казалась мне идеальной. Вот только я понимала, что на любом этапе может случиться провал. Да, намерения были благими, но я даже думать боялась, сколько невинных людей могут при этом пострадать. Совесть и врождённая осторожность твердили: "Остановись, не лезь в это". Но меня будто подталкивала сама тьма, и её незримая поддержка придавала уверенности. Вот только я прекрасно понимала, что в одиночку ничего не смогу. Для притворения в жизни столь дерзкой задумки требовались помощники, а взять их мне оказалось негде. Роберт и Эдвард, конечно, были со мной. Даже Матильда заявила, что ни за что не останется в стороне. И они на самом деле очень помогали. Без них я бы никогда не узнала и половины необходимой информации. Но этого всё равно оказалось мало. Что может одна девушка против целого королевства? Ничего. Но я не позволяла себе впадать в уныние и опускать руки. Решила, что обязана хотя бы попробовать провернуть задуманное. Поймают и пусть. Зато смогу сказать себе, что сделала всё возможное для спасения Андриана. Понимала я и то, что он будет дико зол. Возможно, никогда не простит мне такого самоуправства. Но интуиция а может, и сама тьма, подсказывали, что я на верном пути. В итоге, устав от сомнений, ближе к утру я решила, что пора сделать хоть что-то. Хотя бы первый шаг — перейти от мыслей к действиям. И, позвав Роберта, попросила выяснить, где сейчас принц Дион. Ещё с тех пор, как Андриан просила ту тень присмотреть за другом, между ними осталась связь. Потому всего спустя несколько минут Роберт сообщил, что его высочество в своей спальне в военной академии спит. Перенеси меня к нему, попросила Роберта. Можешь? Да, хозяйка. Он мгновенно оказался рядом, и меня будто накрыла большая чёрная пелена. В этот раз глаза закрывать не стало, но всё равно не увидела ничего, кроме тёмного пространства. Зато когда под ногами снова оказался пол, Мне вдруг стало дико страшно. Боги, что я делаю? Пробралась в спальню к принцу среди ночи. До да меня только за это легко могут отдать под суд. И так сильно захотелось сбежать, бросить всю эту гибло затею. Но стоило вспомнить об Андриане, и на смену страху пришла решимость. Я вскинула голову, глубоко вздохнула и осмотрелась. В небольшом помещении было темно. Но с некоторых пор я прекрасно видела даже при отсутствии освещения. Обстановка оказалась удивительно аскетичной. Мне почему-то казалось, что даже в военной академии сын короля всё равно должен жить в роскоши. Но ничего подобного тут не наблюдалось. В комнате стояли две узкие кровати, одна из которых сейчас пустовала. А вот на второй, что располагалось у окна, явно кто-то спал. «Ваше высочество», — позвала негромко. Спящий вздрогнул, тут же сел. Под потолком мигом загорелся фонарь, а в обеих руках у Зирошина, беловолосого парня, появились боевые плетения. Он смотрел на меня со смесью удивления и сомнения и своё оружие пока развеивать не спешил. "Ты что тут делаешь?" выдал он хриплым сосно голосом. "Поговорить пришла", ответила чистую правду. "Простите, что ворвалась без предупреждения, но дело срочное". Он внимательно осмотрел комнату, застрял внимание на моих пустых руках и, кажется, немного успокоился. Как сюда попала? Это неважно, ответила, мотнув головой. Ответьте правду. Это вы сдали Андриана полиции. Лицо принца в один момент будто заледенело, а в глазах я увидела растерянность. Он выглядел удивлённым и немного испуганным, но вот боялся за себя или за друга, пока было непонятно. «Андера арестовали? Когда?» — спросил требовательно. «Вчера. Как раз на следующий день после вашего визита». «И ты решила, что я сдал друга?» — возмущённо выдал Дион. В ответ я предпочла промолчать. Пусть как хочет, так и понимает. «Мстить пришла?» — настороженно спросил принц. «Нет». — отрицательно мотнула головой. «За правдой. И если Андер на самом деле вам, друг, то за помощью». Вот, после этой моей фразы, деон преобразился. Взъерошил волосы, несколько раз моргнул, будто пытаясь окончательно сбросить остатки сна, а потом встал с постели и принялся одеваться. Я тактично отвернулась, хоть он и не просил. Наблюдать за полуобнажённым принцем мне казалось неправильным, и даже наглым. Клянусь, Никола, я никому не говорила о том, что узнала о бандере, и понятия не имел, что его арестовали. Но я помогу ему сделаю всё, что в моих силах. Прямо сейчас отправлюсь во дворец. Не надо, я снова посмотрела на Диона. Он уже был одет, как раз застёгивал пуговицы на форменном кителе. Это не поможет. Его обвиняют в принятии тьмы. Думаешь, я не смогу организовать снятие обвинений? спросил с насмешкой. А вдруг, правда, сможет? Буду очень рада, если у вас получится. Но если нет, я кое-что придумала. «Правда, сама не справлюсь, потому и пришла к вам». Он вдруг ободряюще мне улыбнулся. «Не переживай так, вытащим мы твоего Андера. И сдаётся мне между вами далеко не деловые отношения. Вы, главное, помогите ему. Давай мне номер своего макфона. Обещаю, вызову тебя, как только хоть что-то выясню». Я кивнула, а на душе стало ещё чуточку легче. Настолько, что, вернувшись обратно в своё общежитие, мне даже удалось уснуть. Овы, ненадолго. Нали пришла на рассвете. Прошлым вечером она снова умочалась на свидание к своему Брайлу. Выглядела такой счастливой, что не замечала ничего вокруг. Зато сегодня вернулась не в настроении. "Вставай", сказала, стрягивая с меня одеяло. "Собирайся скорее, Жник". Я приподнялась на локтях и в полном недоумении уставилась на подругу. "Зачем?" глянула она на настенные часы. Ещё рано, до завтрака час. Тебе нужно срочно уходить, взволнованно выдала Налира. Есть огромная вероятность, что очень скоро за тобой явится из полиции. Почему? Я почти двое суток провела без сна, потому что сейчас соображала со скрипом и никак не могла понять её логики. Потому, Ника рявкнула на Ли, сама подскочила к шкафу и принялась вытаскивать из него мои вещи и складывать в большую сумку. Скорее же, мы должны успеть. Объясни наконец, что происходит. Я села на постели и всё-таки принялась одеваться. Подруга обернулась, глянула виновато и покаянно опустила голову. Я вчера рассказала Раю о том, что твоегоrestу до арестовали. Лепнула, что ты очень переживаешь и уверена в его невиновности. Клянусь, больше ничего не говорила. Но Брайл ухватила и этой информации. Он при мне вызвал по Маквону следователя и сообщила, что ты можешь иметь отношение к делу Рествуда, как подельница. Если бы я не сидела, то от таких новостей точно бы села. Возможно, прямо на пол. На Али...» — выдохнула растеряно. И тут в дверь постучали. Громко, так уверенно, будто даже имели право эту самую дверь выбить. «Королевская полиция, откройте!» — прозвучала из коридора. У меня мигом похолодели руки, а подруга побледнела. Поздно. Слетел с её губ едва слышный шёпот. Хотелось выругаться в голос, но я не стала привлекать этим внимания. Выхватив из рук Нали сумку с моими вещами, я сгребла со стола свои вчерашние записи, стёрнула с вешалки пальто и мысленно позвала Эдварда, приказав ему появиться. Благо, в утренних сумерках в комнате ещё было довольно темно. Когда рядом со мной соткался мужчина, состоящий из тени, Налира аж арашин отскочила в сторону. Она бы точно закричала, если бы я не закрыла ей рот ладонью. Не бойся, это Эдвард, и вреда он тебе не причинит. Я ухожу. Возможно, больше не встретимся. Прощай, Нали. Пусть у тебя всё будет хорошо. С этими словами я отпустила её и шагнула к тени, одновременно приказывая ему перенести меня в безопасное тёплое место. А спустя мгновения Мы оказались в подвальном ритуальном зале особняка Редстудов. Теперь я тоже была вне закона, но в отличие от Андриана, пока оставалась на свободе. Случившееся утром только сильнее убедило меня в необходимости притворения собственного плана в жизнь. Именно этим я и занялась. Тени исполняли мои приказы безропотно, а иногда даже подсказывали, как поступить лучше. Увы, их было только трое. Я сильно сомневалась, что они на самом деле так сильны, как говорят. Макфон пришлось уничтожить, потому что по нему меня могли найти. Всё утро занималась созданием артефакта, закрывающего от магического поиска. А необходимые материалы Матильда принесла мне из мастерской Редсвуда. Роберта я отправила незримо следить за Дионом. Но не внушал мне принц доверия. Но оказалось, что тот на самом деле с рассвета находился в одворце, потом в департаменте тайной полиции, потом даже наведался в мою академию. Тогда-то я и написала ему записку, попросила Роберта дождаться, когда принц останется один, и передать. А вскоре получила ответ. Андре ждёт суд. Вопрос с приговором почти решён. Я готов помочь с побегом. После заката буду ждать его в укромном месте. Пусть Роберт тебя приведёт. От тени я узнала, что Шайна и Ванессу тоже допрашивали и проверяли на наличие тьмы. Но они оба были связаны клятвами и не смогли ничего рассказать даже под действием зелья истины. Эдвард крутился в полиции, пытался узнать что-то о хозяине. Даже увидел его мельком. Но в камеру пробиться не смог. На ней стояла сильная защита из светлой магии. — Как много в ханирском герцогстве истина тёмных? — спросила я у Матильды. Немало, хозяйка, но они привыкли жить, скрываясь. Сколько? Аристократы или простые? Вряд ли тёмный дар есть только у нескольких высокородных семей. 50 точно наберётся. Но, думаю, их намного больше. Я напишу им письма. Ты сможешь передать? Смогу. Вот этими самыми письмами я и занималась до самого заката. Сейчас бы очень пригодился артефакт копирования, но на его сборку у меня бы ушло гораздо больше времени. Закончив, вручила записки Матильде и позвала Роберта. Его высочество ждёт вас, но он не один, сообщил тень. С кем? спросила устало. С ним Светлая, его невеста, и ещё один маг. Как я понял, они настроены помочь хозяину. Перенеси меня к ним. Они могли специально говорить о желании помогать, зная, что я где-то рядом, настороженно заметил Роберт. Всё равно перенеси. Если нападут, постарайся их усыпить, что ли. Тень протянула мне чёрные руки, я уже привычно шагнула в его объятия. Последние дни выдались морально сложными и очень напряжёнными. Я слишком устала гадать. Кому можно верить, кому нет? Пытаться понять, кто друг, а кто враг, та же Налид точно не хотела мне вредить. Просто сказала не тому человеку о том, что я переживаю за Рестуда. А принц Брайл сам сложил одно к другому. Я не держала на неё зла. Просто осознала, что подвести может кто угодно, даже самый верный и проверенный человек. Поэтому на встречу с Дионом отправилась ни на что особо не надеясь. Мой план по спасению Андриана, конечно, был не идеален, но вполне жизнеспособен. С принцем или без него я всё равно попытаюсь исполнить задуманное, даже зная, что могу только сильнее всё усложнить.